Часть сороковая Молодой князь не пошел против станичной вольницы. Стал таким же, как и все. Пил, буянил, обдирал нищих мужиков, сносил сабли саблей бритые ордынские головы. Он был жесток в сечи И вдвое жесток после нее. А потому вскоре его начали уважать. Потихоньку он превращал свою вольницу в войско. Пусть это войско и оставалось полуразбойным, но оно уже представляло собой управляемую силу. Несколько раз татары, что пробовали прорваться по дороге, на которой стояла засека Пестрова, оказывались в дребезги разбиты. Молва разнесла весть о новом крепком воеводе. Тогда Пестров впервые перестал бояться людей. Его встречали не как урода и ценили не как потеху. Его стали страшиться, помня рассказы о лютом засеченном начальнике, который не брал в полон и не оставлял раненых. Его словословили в глаза, но за глаза о нем говорили «мала куча да вонюча». Или даже с насмешкой презрительной и злобной «хромая сучонка, злей волчонка». И Пестрый знал, что и как о нем говорят. Но он увидел, насколько страх укорачивает язык. Попавшиеся засечником татары говорили, что по степи идет слух о маленьком шайтане, воеводе Пестром. Его ненавидят, боятся, избегают. Но никто, даже безнаказанный татарин, не станет над ним насмехаться. Такой и на ум не придет. Ведь никто же на Руси не смеялся над Чингизом. которым от Ичек до Малахая было три локтя. Страх — вот что может любого заставить уважать тебя, будь ты высокий или низкий, красавец или урод, мудрец или дурак, богат или беден. Страх врага перед тобою — это хорошо, но втрое лучше, когда тебя боится свой, а свои пестрова боялись еще не слишком. Есть звери пострашней, хромой сучонки. Через подкупленного человечка Пестрый договорился с мелким степным ханом. Татары ночью окружили засеку и врасплох накинулись на русских. Пестрый сидел на коне рядом с ханом и видел, как режут, колют, рубят, душат его ратников. И небывалое наслаждение Окатило его Даже сейчас Хан Его боится И татары все боятся И этот страх Хранит его в бойне Где гибнут свои Хранит его Безоружного Одного одиношенького Среди врагов Что ж С прежней вольницей на засеке надо было кончать. Чтобы навести страх на своих, нужны были другие, новые люди. Москва прислала воеводе новый отряд. И в нем Пестрый завел Чингиза в порядок, где все держится даже не на страхе, «На ужасе!» Людей он разделил на десятки, и весь десяток отвечал за каждого. Воровал один, десяти отрубали руку. Один сболтнул лишнего, вырвали десяток языков, отступил в схватке, отсекали ноги, а если бежал, предал, подвел, по-татарски ломали позвоночник и бросали беспомощных живьем на съедение зверью. С одной сотни ратников, скованных такими правилами, Пестрый стоил целого полка московский петухов. И это сослужило свою службу. В Москве, дочадив, головешкой затух Василий Темный. И тотчас, как от век ведется, смута затопила московитию. Удельные князья, каждый в свою сторону, потянули на себя лоскутное одеяло Руси. Заволновались голодные смерды, обнаглели в лесах разбойнички. Непроходимыми сделались дороги, где сели воры и тати. Калики, объединяясь, жгли монастыри и храмы. Слонялись туда-сюда полки, убежавшие от воевод, и воеводы, убежавшие от полков. Холопы вешали ненавистных бар, и утекали на Дон. Забрецали мечами новгородцы, псковитяне, тверяки. Как волки в раненого вепря вцепились в русскую землю татары, поляки, литвины, немцы. Вот тут и пригодилась дружина Пёстрова. Усмиряя край мечом и плетью, коломы дыбой, не жалея никого, кровью заливая деревни и городишки, Пестрый приводил непокорный народ к присяге Иван Васильевичу. От той присяги человечий стон донесся и до Кремля. Иван Васильевич вызвал Пестрого к себе. Такой князь, верный, упорный, жестокий и холодный, пригодится на более важном месте, чем дорога к степникам. И взошла звезда любимого воеводы великого князя, князя Федора Пестрова Стародубского. Были походы во главе полков против усобных князей и бунтарских крестьян, против воровских шаек в лесах Рязани и казацких куреней в Запорожье. Были, наконец, битвы у Казани и на Шелоне. Пришли слава, почет, богатство И пришел страх Уж никто и подумать не мог Что лютый князь Пестрый Когда-то вызывал усмешки Что спускали на него собак И вместо шапки подсовывали ему колпак с бубенцами Да и мало уцелело тех, кто мог это видеть Пестрый обрезал свое прошлое Как слишком длинные полы кафтана Настоящим остался только страх Князь Федор Пестрый Не был жестоким человеком от рождения Забитый и униженный в отчем доме Он и там не отрезал кошкам хвосты Он лил кровь Много крови И порой невинный но не находил в том удовольствия. Так было надо. Он не мучил своих жертв, а просто убивал. Он не наслаждался чужим страданием, а наслаждался своим положением, обретенным в обмен на чужую смерть. Жестокость его была только оружием в борьбе за место поближе к солнцу. Оружием, которое сначала пугало, потом пьянило, а теперь стало привычным. Пестрый хорошо понял боярина в острово, ринувшегося уничтожить пермский урос. Он даже не думал остановить боярина. Может быть, поразмыслив, он и сам поступил бы так же. Но вот кровожадность боярина была смешна Пестрому. Словно боярин по-детски неумело подражал холодной, спокойной и расчетливой жестокости князя. Тот, кто делает себе судьбу на лютости, должен иметь рамки, пределы. Без них лютость — звериное зверство, не приносящее плода. А князь не был и не хотел быть зверем, хотя и человек-то в нем был наполовину в шерсти. Пестрый добился в жизни всего, но получив все, он вдруг с удивлением понял — что не так уж много ему было надо. Его не влекли богатство, слава, честь, любовь красавиц. Его вообще уже ничто не влекло. Он походил на стрелу в излете, которая пробила все преграды, но дальше лететь нет сил. Немного тешила мысль о власти, но уж куда ее больше. На стол Ивана Васильевича Пестрый и в мыслях не заглядывался, оставаясь верным псом великого князя, на воле которого и держалось его величие. Однако надо было жить дальше, и как от роба пищу, как тело движения, как разум мыслей, его душа тоже требовала чего-то. Но чего? Слишком долго князь Пестрый жил в напряжении яростной борьбы. Слишком долго лил кровь, не ища вокруг себя ничего иного, чтобы душа его могла развиться и сбросить шерсть. И теперь единственным движением его души, дающим ощущение жизни, была потребность в насилии. Заставлять кого-то давить Принуждать только это и мог, только это и желал еще делать князь Федор Пестрый Стародубский как человек. Прочие человеческие стремления ему были уже недоступны. И такая суть Пестрого человека полностью соответствовала его сути Пестрого воеводы. Поэтому умный князь Иван Васильевич И послал его в Парму. Здесь другой дрогнул бы, смолодушествовал. Дикий еловый край, увалы и утесы, Ледяные реки, заповедные чащи, Дожди, низкое небо и белые ночи, Капища, идолы, городища, курганы, колдуны. И народ, тихий, спокойный, задумчивый народ, Словно вечно вспоминающий свое отшумевшее время. Народ, владеющий золотом, самоцветами, мехами, рыбьим клыком. Вряд ли у кого из московских воевод хватило бы духу занести меч над этими покорными головами. Вряд ли кто бы устоял перед блеском золота, радугой самоцветов, сиянием соболей. Вряд ли бы кто не дрогнул перед проклятием ведунов, чье знание просачивалось сквозь толщи былых веков, как подпочвенные воды. И только князь Пестрый сумел бы пройти к цели мимо всех соблазнов и страхов. Это Иван Васильевич рассудил верно. И потому Пестрый пришел сюда во главе московитов. Он рубил новгородцев, которые были смутьяны и предатели. Он рубил татар, которые были насильники и язычники. А пермяки уже не были язычниками, не были насильниками. с мутьянами и предателями. И только князь Пёстрый из всех прочих воевод всё равно стал бы их рубить. <музыка> Наконец можно стало выехать из Покчи. Оставив там обоз и обозников, На рассвете князь с конницей Двинулся по Ныропскому тракту На Искорку Где его войско осадило Неприступное городище Пестро рассчитывал, что даже не торопясь Он поспеет под Искор к вечеру Растянувшись на полверсты Вершники скакали через лес То непривычно чистый Где из толстой перины белого мха Плотно торчали черные густые ели А то вдруг Совсем непролазный. пролазный сикость накось загроможденный валежником, Обросший плесенью, огромный и дикий, Где рядом с вековыми деревьями, Грозно и страшно белели великаны-мертвецы, Исковерканные, растопорщенные, Лопнувшие вдоль стволов. Сизые валуны лежали на дороге, И тележные колеи огибали их, А конские копыта среди глухого перестука Вдруг звонко звякали о камень, высекая искры. В косматых вершинах высоко над головой шумел ветер, а последние заморозки прибили комаров. Отряд одно за другой миновал несколько пермяцких деревень, безымянных для Пестрова. Тракт подошел к броду. Дозорные всадники спешились, побрели по воде к левому берегу, пробуя дно. Вода кипела вокруг их коленей. Кони фыркали, брыкались, мотали головами, одновременно и боясь реки, и радуясь брызгам, свежести, солнечному сиянию. Разведчики, выбравшись на отмель, заорали, замахали шапками. Войско двинулось в голову. Вольга спрыгнул и повел в поводу обоих коней, своего и княжеского. За бродом отъехали еще немного и решили полудничать. На большой поляне разбили костры, навесили медные чаны. Пестрый спустился к реке напиться. Вдали, в лесу, на излучине, светлел невысокий утес, а под ним торчали сучкастые пеньки идолов. Ольга! окликнул рынду князь, выплескивая из шелома воду и надевая его. Холодный, влажный на разогретую солнцем голову. «Пойдем-ка, пока полба преет, сходим на мольбище. Полюбуюсь, что тут за болваны!» Ольга подбежал, придерживая на бедре ножны меча. Они зашагали по тропинке межприбрежных валунов. Вода блескалась у камней, вспыхивала пятнами, солнечные тени сплетались на разноцветной гальке отмели, и речное дно вдруг напомнило князю, лучезарные смальтовые мозаики Киевской Софии, которые так завораживали его в детстве. Под утесом на старой осыпи была расчищена площадка. Скала загородила солнце, угрюмой холодной стеной приподняла небо над капищем. Плотная сросшаяся ветвями чаща Оторочившее капище по склону дышало прелью, сыростью, зябкостью. Студеная синяя тень скалы накрыла Пестрова и Вольгу, когда они подошли к воротам, клином вкопанным бренном с полуразвалившимся медвежьим черепом на острие. Пестрый остановился посреди кумирни. С десяток черных, разбухших от сырости идолов, торчали из земли, подгнив у основания. Они были сделаны из стволов, врытых вверх корневищами. С корней рогов свисали какие-то лохмотья. Глубоко врезанные, выпуклые глаза яростно пялились на пришельцев. Беззвучно вопили раззявленные рты. Валялись вокруг колоды, грубо вытесанные из валунов. Оленьи рога, чьи-то треснувшие ребра, расколотые горшки, головни — С морщину теса на камне тихо капала вода. Пёстрый протянул руку и выдернул воткнутый идолу в брюхо нож. Зеленый медный нож с костяной рукояткой. Сзади раздался негромкий свист. Пестрый оглянулся. Вольга тоже оглянулся. И рука его непроизвольно дернулась к мечу. Пёстрый ухватил Вольгу за локоть. Загораживая ворота, Стояли три человека Словно вынырнувшие Из-под земли На шаг вперед Выступил высоченный Совсем седой старик А за его плечами застыли два мужика Такие же рослые И синеглазые Старик спокойно положил Обе ладони на рукоять Огромного меча Воткнутого в землю Между носков его рваных кис Острый Почувствовал, как и не ползет по его жилам, А душа привычно сжимается в кулак, Выдавливая одну единственную мысль «Не прощу!» «Кто такие?» — спокойно спросил князь. «Я Тур», — не клонясь, произнес старик. «А это сыны мои, Олег и Комар». Пестрый помолчал, разглядывая гостей. Хороший меч у тебя, Тур, — сказал он. Ирий, глядя князю в глаза, ответил Тур, прадедов-кладенец. Никак караулили нас, — недобро сощурился пестрый. Нет, князь. Тур степенно провел ладонью по бороде. Переправлялись с того берега и увидели, как твоя дружина полудничает. А тут и сам ты, Будто нарочно к нам шагаешь Подождали Чур Негромко крикнул он Вокруг капища Из-за валунов распрямляясь Стали подниматься люди Пестрый мрачно оглядывался Десятка два мужиков Все с оружием Все как на подбор крепкие Светловолосые, разные И в то же время неуловимо похожие Словно творение одного мастера. Вольга решительно выволок из ножен меч. Ты, отрок, не спеши, сказал ему Тур. Мы ведь, княже к тебе на подмогу идем. Не удивляйся, ты о нас не знаешь. Такие же, как вы, мы — Словения. Но живем в лесах, в строгости. Есть у нас несколько деревень по Лологу. «А по что прячетесь?» — сдержанно удивился пестрый, не веря Туру. «Кто вы?» «Тати беглые, скитники?» «Не тати и не скитники», — веско сказал Тур. «Мы, по-вашему, язычники». «Русские язычники?» «Не русские, и Словения». Речь старика была русской, но какой-то певучей, древней, сказочной. И весь его облик, облик молчаливых людей, стоящих за валунами вокруг капища, дышал древностью, необычностью, блинной мощью. «Не пойму я тебя», — отшвырнув медный нож, признался пестрый. Краем глаза он увидел. как один из словен подобрал нож и, обтерев о рукав, бережно положил на колоду.